Глава 10. Когда-нибудь я буду держать Белзу за руку, пока она не проснется. Всю ночь напролет. Мои пальцы онемеют, но я не уберу руку. Только не теперь. Когда-нибудь я испугаюсь, что она больше никогда не позвонит, несмотря на все обещания. Но сейчас я уверена, что она позвонит обязательно. Всё меняется, как говорит Казета. Белл спала, как мне кажется, успокоенная, что нашла меня, что я согласна приходить, говорить с ней, общаться. Высвободив руку, я легонько коснулась щеки Белл и ушла домой. Весной я повела Доминика на одно из представлений, которое устраивала трупы, называвшая себя «Глобальный опыт». Мне в голову пришла мысль, что бедняга Доминик абсолютно ничего не поймет и даже испугается, «Именно поэтому я хотела, чтобы он пошел со мной». Непростительная, постыдная жестокость. Представление строилось на полном вовлечении в действие зрителей. Одетые в балахоны из Марли, без каких-либо пуговиц или застежек, артисты труппы танцевали и разыгрывали пантомиму, выбирали себе партнеров из публики. А потом каждая пара стояла или сидела лицом к лицу, и они с серьезным видом прикасались друг к другу, гладили руки, плечи, волосы, стыдливо избегая эрогенных зон. Кроме того, каждая пара вместе изучала разнообразные предметы, якобы видя их в новом свете. И я помню, как со своим партнёром, разумеется, не Домиником, приходила в восторг от текстуры, цвета и запаха самого обыкновенного явского апельсина. Я уже месяц не видела Белл, но в тот вечер она оказалась среди зрителей глобального опыта. По какой-то причине, наверное, потому что прикосновение к незнакомому человеку и исследования апельсина требовали большой сосредоточенности, Я заметила ее только после представления, когда мы с Домиником сидели в кафетерии театра, носившим название «Пища любви», пили апельсиновый сок и грызли морковь и стебли сельдерея. Мы уже собрались уходить, поскольку бедный Доминик был до такой степени сбит с толку, что сильно расстроился, и в этот момент я увидела Белл, сидевшую за столиком в дальнем углу в компании двух девушек и двух мужчин. Один из мужчин был очень похож на нее, смуглее, но с таким же типом лица, с такой же осанкой и такими же грациозными движениями. Прежде чем я успела добраться до столика и поздороваться с Белл, мужчина встал и направился к бару или прилавку с едой. «Это твой брат?» — спросила я. Белл повернулась, посмотрела ему вслед и, помедлив немного, кивнула. «Да, брат, красивый, правда? Похож на тебя». «Можно и так сказать. Он тебе нравится? Хочешь, познакомлю?» «Я не одна, и мне уже пора», — ответила я и прибавила. «Приходи, буду рада». Так я впервые увидела Марка. Наверное, это правда, он мне понравился. И в те несколько секунд я им восхищалась. Меня тянуло к нему, как и любую женщину. Доминик приревновал и стал обвинять меня в том, что я пошла в глобальный опыт только ради возможностей для разврата, которых тут не счесть. «Это его слова, а не мои». Как-никак он был ирландцем и умел выражать свои мысли, хотя предпочитал молчать. «Через несколько минут я забыла Марка, не предполагая, что снова его увижу и, естественно, не предвидя, какую роль он сыграет в жизни всех нас. Я думала только о Белл, надеясь, что она придет». Белл пришла через неделю или около того. В гостиной казеты собралась целая толпа — Диана Кассел своим приятелем, с которым она опять примирилась, Мервин и Мими, Доминик, Бригитта и Фелисити. Мервин и Мими относились к числу тех пар, которые не могут прожить и пяти минут, не прикасаясь друг к другу. Казалось, на них натыкаешься по всему дому, как будто они могли находиться в двух или даже трех местах одновременно, стояли и целовались на повороте лестницы, лежали на диване или чьей-то кровати, прижавшись друг к другу губами и бедрами застывали на пороге открытой двери, положив руки на плечи друг друга и глядя в глаза. Как и следовало ожидать, Казете поначалу все это нравилось, но потом почти все мы, хоть и по очень разным причинам, стали возмущаться Мервином и Мими. Они демонстрировали нам то, чего все мы были лишены. Я бы тоже хотела, чтобы меня кто-нибудь любил, но только не Доминик. Доминику была нужна только я и никто другой. Диана все время ссорилась со своим приятелем, а Казетта, бедная Казетта, ни на шаг не продвинулась в поисках возлюбленного, которого так жаждала. Что касается Фелисити, то она очень хотела завести роман, но боялась из-за прискорбного недостатка практики, как она сама мне сказала, и опасений, что в любую минуту может появиться Эсмонд и увести ее, не дав шанса отомстить за долгие годы покорности. В тот вечер она рассказывала нам о Сельвинии. Поначалу это казалось довольно забавным, и все, особенно Казета, были очарованы. Этот грызун живет в России, где-то в пустыне. И, можете себе представить, был открыт только в 1939 году. Только подумайте, миллионы маленьких толстеньких зверьков жили в русских пустынях, но никто не знал об их существовании. Дело в том, что они выходят на поверхность только ночью. Но самое удивительное в Селивинии то, что она может пробыть на солнце не больше нескольких минут. Заболевает. «Я в это не верю, Фелисити», — сказала газета. «Ты сочиняешь». «Клянусь Богом!» — голос Фелисити был неуместно серьезен. «Я могу подтвердить каждое свое слово. Посмотрите в энциклопедии «Британика». Возьмите и посмотрите. У нас нет «Британики». Утром можно взять библиотеки». «Я тебе верю, дорогая, только всё это так странно, хотя на самом деле очень мило. Очаровательно. Бедная малютка заболевает, когда светит солнце». Шли дни, но Фелисити не унималась. Когда на следующий день тётушка пожаловалась на самочувствие, Фелисити заявила, что та, подобная Сильвиния, наверное, слишком долго пробыла на солнце. А когда кто-то, кажется, Гэри, сказал, что он единственный ребёнок в семье, увидела в нём сходство с Селивинией единственным видом рода Селивинией. Ей это казалось необыкновенно смешным. Доминик мрачно смотрел на Фелисити, терзаемый необоснованными подозрениями, что всё это делается ради того, чтобы посмеяться над ним. В тот вечер Казета надела перстень с гелиотропом. До этого я всего лишь раз видела его у неё на пальце. Теперь камень, наверное, должен был гармонировать с ее новым роскошным платьем, с длинной юбкой из зеленого переливчатого шелка, отливавшего красным или зеленым в зависимости от того, как падал свет. Кольцо по-прежнему выглядело слишком массивным для ее руки, но уже не казалось неуместным. При свете свечей Фелисити все время зажигала свечи. Красные вкрапления в камни сверкали, словно искры на фоне зеленого халцедона. «Гематит», — сказала Фелисити и взяла руку Казета, чтобы рассмотреть перстень. «Нет», — мягко возразила Казета, — «думаю, это гелиотроп. Кажется, такой термин используют в... как же она называется? Петрология?» Фелисити стала спорить. «О, нет, вы не правы. Это от греческого слова «кровь», как в гемофилии, гемоците и так далее. «Гема» означает «кровь», а «атит» — «камень». «Да, но тот другой камень, дорогая, он красного цвета». Казета была права. На следующий день я проверила. Но не настаивала, поскольку не любила спорить и приходила в ужас от мысли, что способна кого-то превзойти. Она могла извиняться за то, что была права, и массу времени тратила, как выразился Генри Джеймс, на извинения за предосудительные поступки, которых не совершала. Чуждая подобным сомнениям, Фелисити продолжала нравоучительным тоном рассуждать о греческом языке, невежестве современников, которые больше не изучают его, заодно рассказывая об образе жизни маленького грызуна из России. И тут раздался звонок в дверь. «Наверное, Уолтер», — сказала газета. В тот период он часто приходил к нам, обычно около половины десятого вечера. Я подошла к окну. В конце апреля в это время еще не совсем темно. «Появись я на балконе», вежливый Адмет мог бы принять театральную позу, отступить на шаг, прижать руку к сердцу и объявить, что «Окно Востока» — Джульетта — солнце. Примечание. Парафраз из «Ромео и Джульетты» Шекспира. Конец примечания. Мне эта идея почему-то пришлась по душе. В тот момент я подумала, если между мной и Адметом что-то начнется, это освободит меня от Доминика. Я открыла стеклянную дверь, вышла на балкон, перегнулась через решетку ланера и увидела, что снизу на меня смотрит Белл. На ней, поверх черной одежды, была плотно намотана шаль цвета грязи и граниты. Последний раз я видела эту шаль, когда Эсмонт укрыл ею мертвое тело Сайлоса Сенджера. Клянусь, это была та самая шаль, я ее узнала. Белл поднялась вместе со мной наверх. Как только открылась дверь гостиной, она сразу увидела Фелисити и, услышав её «Эй, привет!», застыла, словно громом поражённая. «Что ты тут делаешь?» «Премного благодарна», сказала Фелисити. «Полагаю, я имею такое же право находиться тут, как и ты». эсмен тоже здесь?» Никто ей не ответил. Мервин и Мими лежали, обнявшись на ковре в углу. Доминик взял какой-то музыкальный инструмент Гэри и печально сидел в сторонке, извлекая один и тот же звук. Покосившись на парочку на полу, Белл приподняла свои худые прямые плечи и развязала шаль, спустив ее до локтей. Потом, к моему удивлению, подошла к газете, пожала руку и спросила, как это поживает. Но больше не стало зря тратить время. Белл пришла ко мне и, верно себе, не сочла нужным это скрывать. «Пойдем к тебе?» Я почему-то решила, что она имеет в виду не спальню, а комнату, выделенную мне для работы. На лестнице, всего ступенек было 106, а до моего кабинета 95, был спросила. Все они тут не просто так, да? Наверное, пытаются вытянуть из нее все, что только можно. Она знает об этом? Думаю, ей безразлично. Я бы не стала терпеть тех, которые обнимаются на полу. Вышвырнула бы их. ну газета этого никогда не сделает. Белл не читала книг, сомневаюсь что после окончания школы она прочла хотя бы одну книгу, но если видела Томик, непременно брала его и внимательно рассматривала, с удивлением и любопытством, подобно тому, как рассматривают замысловатый узор. Мы закурили, и она обошла комнату, разглядывая все вокруг, пораженная, что я пишу роман, посмотрела на книгу княгиня Казамасима, которую я читала, полистала пару справочников, у меня на столе, взглянула на купленные газетой словари, а затем, наконец, повернулась спиной к литературе и ее тайнам, а лицом ко мне и к действительности, в которой она разбиралась. Примечание. Княгиня Казамасима, новелла Генри Джеймса. Конец примечания. Полагаю, Фелисити бросила Эсмонда. Во время ссор она всегда говорила, что бросит его раньше, чем ей исполнится 35. «Эсмонт приедет за ней, вот увидишь, и она к нему вернется». Я не могла с этим согласиться. Фелисити была непреклонна и заявляла, что никогда не вернется, даже если больше не увидит детей. Она даже нашла себе работу официантки в кафе в Шепардс Буш. Я еще не знала. В том, что касается поведения людей, Белл почти всегда оказывалась права. Она разбиралась в людях и могла предугадать их реакцию. Не имея привычки к чтению, почти ничего не зная о литературе, Белл не попала под действие ее наркоза, притуплявшего чувства, и ее суждения о человеческой природе не были искажены ложной реальностью книг. «Фелисити собирается развестись», — сказала я. Эсмонд никогда не согласится на развод. «По новому закону у него нет особого выбора», — возразила я. «Через пять лет Фелисити может развестись с ним и без его согласия». Белл уклонилась от прямого ответа. Она зажгла вторую сигарету от окурка первой и села на пол, прислонившись к стене. К комфорту она всегда была безразлична. Кто знает, где мы все будем через пять лет. Когда Белл собралась уходить, полил дождь. Я предложила ей переночевать у нас, хотя народу набралось уже много, и пришлось бы доставать еще один спальный мешок, но Белл не осталась, даже несмотря на то, что время приближалось к полуночи не сказала она и где живет. Конечно, дело было не совсем так. Белл не отказывалась говорить, просто я не задавала прямого вопроса. Я спросила номер ее телефона, а она ответила, что у нее нет телефона. Однако до Аркенджел Плейс Белл добиралась пешком. Она сама сказала мне, когда пришла в первый раз. В отличие от меня, Белл была превосходным ходоком. Ей ничего не стоило пройти три или четыре мили так что радиус окружности, внутри которой мог находиться ее дом, получался довольно большим. «Ты собираешься идти пешком?» — спросила я. И прибавила, «Домой?» «Вроде того», — она махнула рукой, показывая куда-то на северо-восток. «Можно взять такси, только мой бюджет на это не рассчитан». «Я предложила вызвать такси по телефону. Казета всегда так делает?» «Тогда платить придется ей. Я этого не хочу». Такое поведение, крайне редкое среди знакомых газеты, меня поразило. «В был есть некая чистота и честность», — подумала я. Она одарила меня своей бесстрастной улыбкой. Единственное, о чем она меня просит, — одолжить плащ, дождевик или хотя бы зонтик. Вот почему мы попали в мою спальню. Спускаясь по лестнице, мы увидели в нише на площадке третьего этажа Мэрвины и Мими, застывших в объятиях и в полутьме похожих на статуи, по всей вероятности, Венеры и Адониса. Я открыла дверь спальни, забыв о картине, висевшей на противоположной стене. Зажегся свет, и Белла, войдя в комнату, увидела прямо перед собой репродукцию бронзину. Она медленно подошла к портрету, и молча стояла перед ним, пока я рылась в шкафу в поисках плаща. Потом произнесла, «Это я». «Картина была написана за четыреста лет до твоего рождения», — уклончиво ответила я. «Все равно это я». «Где ты ее взяла? Ты повесила ее сюда, потому что она похожа на меня?» «Да». Я помогла ей надеть тонкий шелковистый плащ черного цвета. Она завернулась в него и, не поворачиваясь ко мне лицом, запахнула шаль. Дверь в комнату осталась открытой настиж. Снизу доносились звуки ситара. Бэл обхватила мое лицо ладонями и поцеловала меня. Этот поцелуй в губы я принимала и интерпретировала как благодарность другой женщины за дружбу и привязанность, хотя длился он довольно долго, и мне показалось... Правда, уверена я не была, что кончик языка Белл коснулся моей верхней губы. Звук открывшейся внизу двери и громкое треньканье ситара заставили нас отпрянуть. Чуть позже, когда Белл уже ушла, я почувствовала, что дрожу. Но не тогда, не в ту минуту. «Внизу в холле должен быть зонт», — небрежно заметила я. «Не стоит себе мокнуть». Но Белл передумала насчет такси, и когда мы вышли под дождь и ветер, остановила машину, проезжавшую по Аркэнджел Плейс. Дверь захлопнулась, ключа у меня не было, и козете пришлось сойти вниз, чтобы впустить меня в дом. «Дорогая, ты замерзла», — сказала она. «Ты вся дрожишь». С тех пор я не теряла Белла из виду, до того момента, пока за ней не приехали и не увезли ее. Нет, правильнее сказать, что... Она больше не пропадала. То лето было богато событиями. В издательстве взяли мою книгу, Фелисити нашла любовника, Казета устроила первые из своих грандиозных приемов, Бригитта вернулась домой в Оденсе, Мервин и Мими съехали и поселились в трейлере. Казета сказала, что никогда не сомневалась, что я найду издателя». Она прочла рукопись и всем рассказала, чем немного меня смущала, какая это замечательная книга. «Нечто среднее между «Унесенными ветром» и «Убийством в Восточном экспрессе», — говорила она безо всякой иронии, считая это высшей похвалой. Примечание. «Унесенные ветром» — знаменитый роман Маргарет Митчелл. «Убийство в Восточном экспрессе» — классический детективный роман Агаты Кристи. Конец примечания. На самом деле, козета была недалека от истины. Теперь, думала я, получив неожиданно большой аванс, можно приступать к книге о творчестве Генри Джеймса. И только внимательно изучив контракт, поняла, что издатель получил преимущественное право на мой следующий роман, который я обязана представить не позже, чем через 12 месяцев. До этого я и не подозревала, что жизнь полна ловушек попав в которые, приходится беспрерывно бежать по кругу, как в беличьем колесе. Бригиту поймали на мелком воровстве в ресторанном дворике универмага «Харатс». И дело не в том, что она голодала. Причина, скорее всего, заключалась в ее психическом состоянии. В доме с лестницей питались нерегулярно, и в большинстве случаев приходилось самому себя обслуживать. Но холодильник и кладовая были до отказа набиты роскошной едой, продуктами высшего качества, несезонными овощами, семгой, фазанами, икрой, паштетами, профитролями, клубникой со сливками. У Казеты была привычка брать с собой тетушку на прогулку, и они всегда ходили по магазинам. Бригитта вошла в ресторанный дворик с двумя пустыми тележками Харатс, должно быть, наивно полагая, что их содержимое посчитают уже оплаченными. Прежде чем ее поймали, она успела положить туда жестяные коробки с печеньем, плитки шоколада и банку каких-то засахаренных фруктов. Мне пришло в голову, что ее, наверное, вдохновил пример Гэри, у которого была привычка набивать сумки остатками ужина из ресторанов, куда она сводила казета. К июлю он тоже уехал, в Индию, как было модно в те времена». Мэрвин переселился в трейлер, заявив нам, что больше не в состоянии переносить ничего присутствия, кроме Мими, да и ее он может терпеть только наедине. После его отъезда мы не досчитались двух бутылок бренди и шести бутылок Кларета, но я ничего не сказала Казете, хотя подозревала, что она тоже знает. Любовника Фелисити звали Харви. Фамилии не помню. Он относился к числу высоких и худых тридцатилетних мужчин с темными всклокоченными волосами, усами и бородой, в поношенном свитере без воротника и в заплатанных джинсах, толпы которых в те времена, да и сегодня тоже, наводняли улицы западной части Лондона. Он почти все время молчал, был робок и подходил скорее тетушке, чем Фелисити. Я не знаю, как она с ним познакомилась и не присутствовала, когда его нам представляли. Харви просто появился рядом с Фелисити. Вчера она еще была одна, а сегодня Харви уже сидел рядом с ней и держал за руку. Следует отдать ей должное. Вероятно, она спросила Казету, можно ли ему остаться и переехать в дом с лестницей. Просто я этого не слышала. Фелисити очень гордилась, что у нее есть свой мужчина, и это было заметно. Она чем-то напоминала казету, когда та только что подцепила Айвора ситуэла. Я сказала об этом Белл, когда мы сидели рядышком на лестнице во время одной из вечеринок казеты. Белл принарядилась. Боа из перьев и искусственные розы на черном крепдешиновом платье, купленном на распродаже поношенных вещей у церкви Святой Марии на улице Болтонс. Именно тогда она сообщила мне, что Айвар не настоящий ситуэл хотя, похоже, не очень представляла, кто такие настоящие Ситуэллы. «Два брата и сестра, писатели, как сказала Эва. Именно Эва, бывшая подруга Адмета, раскрыла тайну. Она правильно сделала, что избавилась от него, прибавила Белл, имея в виду казету. «Думаешь, ей нужен кто-то другой? Ей нужен тот, кого она сможет полюбить, и кто сможет полюбить ее, как и всем нам, правда?» Был как-то странно, Эйскаса посмотрела на меня и ничего не ответила. Возможно, думала, что я не жду ответа, но скорее, потому что сама не относилась к той категории людей, о которой шла речь. Наш поцелуй больше не повторялся. Мы вели себя сдержанно, по-дружески. Сидели на ступеньках, разложив между собой бутылку вина, половину французского багета и кусок сыра бри. И курили сигареты одну за одной. Обсуждали гостей, которые поднимались, спускались по лестнице, сидели в холле пятью этажами ниже, толпились на лестничной площадке под нами. Пришла Дон Кассел с мужем, которые чувствовали себя явно не на месте, но были полны решимости повеселиться. Пришел даже Моррис Бейли. Весь вечер он провел в столовой, беседуя с тетушкой. Уолтер Адмет был с новой женщиной. Конец моим надеждам соблазнить его а Фэй, которую Казета давно простила, с новым мужчиной. Пара балетных танцоров, муж и жена, недавние знакомые Казеты, приехали рано. Красотой Пердита Ритт могла соперничать с Белл, но была совершенно не похожа на нее. Крошечная, белокожая, с классической балетной внешностью и черными, как вороново крыло, волосами. Она была уже в шаге от международной известности, когда влюбилась в танцовщика из Мадрида. Вероятно, Пердита хотела, чтобы он всегда выступал вместе с ней, и это разрушило ее карьеру. Я случайно услышала, как новый приятель Фэй презрительно отозвался о казете. И хотя Луис Льянос лишь улыбнулся в ответ, но встать на ее защиту не поспешил. Они снимали квартиру в Хэмпстеде, изящно и дорого одевались, но были бедны. Многие пришли на эту вечеринку, как справедливо заметила Белл, ради бесплатного угощения. «Все слетели сюда», — сказала она, — «на дырмовщинку». Я вспомнила эпизод из «Великого Гэтсби», когда в доме Гэтсби собирается большая компания, и юные дамы говорят о нем гадости, срывая его розы и угощаясь его шампанским. Примечание. «Великий Гэтсби» — роман Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда. Конец примечания. Разумеется, был ничего такого не имела в виду, потому что никогда не слышала о Фицджеральде, и, если уж на то пошло, о других писателях тоже. Иногда мне кажется, что всем было бы лучше, если бы я о них тоже не слышала и в университете изучала историю или политическую экономию. Еду нам привезли готовую, но все обслуживали себя сами. Наливали тоже сами, потому что у газеты, которая редко выпивала больше полбокала вина, так было заведено. Но это оказалось ошибкой. К половине одиннадцатого многие уже напились. Примерно к тому же времени по лестнице откуда-то снизу начал подниматься сладковатый дымок марихуаны. Тетушка последовала за ним, захватив с собой вещи, которые старые дамы берут с собой в постель — книгу, очки, сумочку и корзинку с шитьем. К моему удивлению, был вскочила и предложила ей руку. Тетушка с трудом тащилась по лестнице, держась за перила с выражением усталой растерянности на сером лице. Казета, наблюдавшая за ней с лестничной площадки внизу, уже собиралась броситься на помощь. Такого отбыл я не ожидала. Раньше она, похоже, вообще не замечала тетушку. Тем не менее, Был знала, где находится спальня старушки, потому что открыла нужную дверь, провела тетушку в комнату, произнесла «Спокойной ночи, миссис Миллер» и пожелала приятных снов. Мы спустились по лестнице в поисках того, что Белла лаконично называла травкой. Лестничная площадка на том этаже, где находилась гостиная, была просторнее остальных, и там с одной стороны стоял диван с изогнутыми подлокотниками, а с другой что-то вроде тахты без спинки, но с вертикальными боковинами. Когда-то у меня была открытка с фотографией Пруста, сидевшего на похожей тахте, которая привела газету в восторг, и она заплатила антиквару с Кенгсингтон-Черч-стрит огромные деньги, чтобы он нашел для нее такую же. Теперь на ней сидели Фелисити с Харви, и, наверное, следуя примеру Мервина и Мими, целовались, обнимались и ласкали друг друга. На диване напротив сидела Адмета и пил бренди Его девушка лежала, пристроив голову ему на колени. Гости сидели на ступеньках, по большей части пьяные. Многие были заняты тем, что Айвор однажды напыщенно назвал «подготовкой к Саитию». Морису Бейли все это надоело, и он собрался домой. Нахлобучив свою летнюю шляпу из белой соломки, он стоял перед входной дверью, пожимал руку казеты и настоятельно советовал не переутомляться. Мы с Белл ненадолго присоединились к компании курильщиков, которые устроились в столовой и передавали по кругу сигарету с марихуанной, наколотую на шляпную булавку с маркозитовой розой, должно быть принадлежавшую козете или даже тетушке. Двери в сад оставались открытыми. Ночь была тихой, теплой, и большая оранжевая луна поднималась над крышами и шпилями Ноттингдейл. Бледный свет, который она отбрасывала, казался каким-то таинственным. По мере того, как всходила луна, похожая на большой яркий сферический фрукт, подул легкий ветерок, колыхавший серую листву и заставлявший листья эвкалипта дрожать, издавая негромкий треск. Несколько человек стояли у дверей и наблюдали восход луны, комментируя его с преувеличенным восхищением. В то время очень многие восторгались природой, почти любым природным явлением, даже цветущим сорняком. Причем эти люди, как правило, абсолютно не разбирались в естествознании. В углу сада на каменной скамье, за которой росла высокая маклея с синеватыми, похожими на виноградные листьями и пушистыми оранжевыми цветами, Гэри и Фей наблюдали за своим приятелем, который отправился в психоделическое путешествие. Они дали ему ЛСД, подмешав в ложку джема, и теперь отступать было уже поздно. Еще ничего не произошло, но парень вспомнил вескую причину не экспериментировать с галлюциногенами. «У меня фобия», — нервно говорил он, — «я боюсь пауков. А вдруг я их увижу? Они будут ползать по мне. Я сойду с ума, если увижу на себе пауков». Доминик, умудрившийся сохранить одиночество в толпе, стоял рядом и смотрел на них. Лицо его было несчастным и растерянным, как у тайного христианина на римской оргии. Когда он увидел меня, смятение на его лице сменилось осуждением. Я знала, что Доминик скоро уедет, сестра нашла ему комнату в Килбурне на соседней улице, и, будучи трусихой, надеялась избежать сцен, объяснений и убеждала себя, что боюсь недостойного расставания, а скандального. Поэтому я поспешно отвела взгляд, отвернулась, взяла Белл под руку и повела в дом. И тут одновременно случились две вещи. Часы на колокольне церкви святого архангела Михаила пробили полночь, и раздался звонок в дверь. И не просто звонок, а очень настойчивый, словно кто-то с силой нажал пальцем на кнопку звонка и не отпускал. Я подумала, что пришли еще гости, скорее не званные, чем званные, поскольку в доме было примерно поровну и тех, и других. И ночей быть не могло, потому что газета сказала Гэри, Фэй, Доминику, Фелисити, Харви и даже балетным танцорам, чтобы они привели всех, кого захотят. «Скорее всего, это недовольные соседи», — сказала Белл. Но это оказались не соседи и не гости. Это был Эсмонт Тинесе. В дом его впустил кто-то другой. Но мы с Белл были первыми знакомыми, которых он увидел, если не считать жены, и единственными людьми здесь, которых он знал, поскольку к тому времени Эльза, называвшая себя львицей, вышла замуж и уехала во Францию. Эсмонт раньше не отличался полнотой, но теперь похудел еще больше и стал похож на аскета даже на духовное лицо, вроде монаха после сурового послушания или поста. Я вспомнила, что Эсмонт был очень религиозен, И теперь его лицо сохраняло сосредоточенное и отрешенное выражение, как у мученика на картине «Эпохи Возрождения». Или мне просто так казалось при лунном свете и колеблющемся пламени свечей, единственного освещения в прихожей. «Я пришел за своей женой». Эсмонд обращался ко мне. «Где она?» За моей спиной кто-то нервно хихикнул. Я была потрясена. Меня поразила сама ситуация — Такой человек, как Эсмонд, во многих отношениях старомодный, является без предупреждения посреди ночи в незнакомый дом, независимо от причины. Похоже, он угадал мои мысли. Я приехал в Лондон по делам на машине. Провел тут весь день. На обратном пути у мраморной арки я вдруг решил свернуть сюда. Мне показалось, так будет лучше всего. Голос Эсмонда звучал отрешенно, как у человека, пережившего ужасные несчастья, сделавшие его бесчувственным или, наверное, как у человека, поступившего согласно вере и переложившего свою ношу на плечи Бога. «Больше», — прибавил он тем же тоном, — «так продолжаться не может». «Она где-то наверху», — промямлила я, но Белла казалась сообразительнее, и, вне всякого сомнения, вспомнив, чем Фелисити занята наверху, была уже на середине лестничного пролета, прежде чем я успела закончить предложение. Эсмонд последовал за ней, я за Эсмондом, а за мной целая процессия. Все почувствовали назревавшую мелодраму и, устав от вечеринки, ждали нового акта, кульминации или, по крайней мере, нового поворота событий. На нижней лестничной площадке и примыкавших к ней ступеньках все стихло, а над изгибом перил появились любопытные лица. Наверху шум, естественно, не умолк, И к нему присоединились звуки музыки от проигрывателя в комнате Гэри на втором этаже, где кто-то на полную громкость включил запись Роллинг Стоунс. Как бы то ни было, Белл не успела. Не понимая, в чем дело и не зная, кто пришел, Фелисити и Харви, давно переместившиеся с кушетки на настоящую кровать, вышли из спальни казеты, растрепанные, с пустыми винными бокалами в руках. Фелисити упорно продолжала носить мини-юбки, хотя мода на них прошла. В той чёрной кожаной юбке, что обтягивала её бёдра, была расстёгнута молния. Длинные чёрные волосы в беспорядке падали на плечи, а лицо, она всегда сильно красилась, напоминало палитру художника после дня упорного труда. Харви обнимал её за плечи одной рукой, и его ладонь сжимала грудь Фелисити, словно он пытался сцедить молоко. «Кто это?» — спросила Казетта. «Её муж». «О, Господи!» «Похоже на самые разнозданные оргии времен Римской империи. Правда?» Увидев Эсмонда, Фелисити вскрикнула. «Потом я говорила кому-то, наверное, козете, что этот крик должен был испугать Эсмонда. Вне всякого сомнения он вспомнил мгновение нежности и страсти, которые они пережили вдвоем». Возможно, первые минуты зарождения любви или времена, когда при виде его Фелисити не вскрикивала и не пряталась в объятиях другого мужчины, а радостно бежала к нему. Но лицо Эсмонда осталось бесстрастным. «Фелисити, я хочу, чтобы ты уехала со мной. Пойдем, через час мы уже будем дома». Харви явно не хотел во всем этом участвовать. Фелисити льнула к нему, однако он уже разомкнул объятия, что-то прошептал ей и попятился — Она оторвала лицо от его груди, медленно повернулась, съежилась, опустила плечи. Сверху по лестнице спускались гости. Не думаю, что Эсмонт их заметил, и вообще, замечал ли он кого-либо кроме себя и Фелисити? Разве что присутствие смутных, не похожих на людей фигур, вроде безликого хора в греческой трагедии. «Пойдем со мной, пожалуйста», — повторил Эсмонт. «Хватит уже». Я подумала, что он вспомнит о детях, но ошиблась. Он просто повторил свою просьбу. Лестничная площадка по-прежнему освещалась только луной и свечами, но теперь Эсмонд, никогда прежде не бывавший в доме, поднял руку и нажал на клавишу выключателя, словно проделывал это каждый вечер на протяжении многих лет. На площадке висела люстра, состоявшая из металлических стержней с шарами истравленного стекла, светившая так ярко, что газета старалась ее не включать. Когда ее сияние затопило площадку, заставив присутствующих прищуриться и обнаружив их спутанные волосы и помятую одежду, Фелисити вновь вскрикнула, но на этот раз жалобно и покорно. Эсмонд подошел к ней, протягивая руку. Она колебалась. Потом растерянно спросила, «А как же мои вещи?» Я бы и не удивилась, услышав чей-то смех, но все молчали и только сверху доносился голос Мика Джаггера — Из всех присутствующих Эсмонт знал только меня и Белл, и поэтому ответил, не глядя на нас и не отрывая взгляда от Фелисити. Элизабет и Белл их пришлют. Фелисити взяла его за руку. Они прошли мимо меня и стали спускаться по лестнице. На лице Фелисити было написано «Сокрушительное поражение». Свобода продлилась 9 месяцев, и я сомневалась, была ли она в радость. Эсмонт никому не сказал ни слова, Фелисити тоже. Парадная дверь тихо закрылась за ними, и я услышала, как завелся автомобиль. Через две или три недели я получила от Филлисти записку с благодарностью за то, что прислала два свертка с ее одеждой. А примерно через год или чуть больше она позвонила и пригласила нас с газетой в Торнхэм на Рождество. Мы были тронуты, но по разным причинам отказались. Потом Эльза рассказала мне, что Эсмонд купил квартиру где-то у чёрта на куличках, очень удобную для свиданий, чтобы у Фелисити имелось нечто вроде убежища. До меня доходили вести о ней, но мы не виделись и не разговаривали, пока она не позвонила мне две недели назад. После того, как они ушли, вечеринка угасла. Такого рода события не располагают к веселью. Как призрак, вошедший в комнату и севший на свободное место за столом. Харви мы больше не видели. Он жил в доме с лестницей, спал с Фелисити в ее комнате наверху, но ему, наверное, было куда пойти, потому что он исчез вместе с толпой, которая рассосалась после ухода танцоров. Остались только Гэри, Фэй и их страдающий фобий приятель. Они по-прежнему сидели в саду на каменной скамейке и при лунном свете были похожи на статуи фонтана после того, как в нем выключили воду. Обнявшись и покачивая головами, Они пребывали в прострации, мирном отуплении, характерном для любителей ЛСД. Мы с Белл смотрели на них из опасного окна в комнате наверху, той самой, которую занимала Фелисити. Я привела сюда Белл, предложила переночевать, когда она сказала, что идти домой уже поздно. Мы открыли нижнюю фрамугу, легли ради безопасности на живот и высунулись из окна. Небо было чистым, но звезд мы не видели. Сад превратился в настоящую помойку. Пустые бутылки, разбитые бокалы, сигаретные окурки, горбушки хлеба. «Не понимаю, зачем люди женятся?» Сказала я, не подозревая, что через три или четыре года выйду замуж сама. «Женщины для того, чтобы кто-то их содержал», — серьезно ответила Белл. «Они выходят замуж ради безопасности». «У Фелисити высшее образование, и она может найти работу. Зачем ей нужно, чтобы ее содержали?» Белл рассмеялась тихо и презрительно. «Ты же знаешь, что я об этом думаю. Не все так помешаны на работе, как ты. Посмотри хотя бы на толпу, которая собралась тут сегодня вечером». Ночью доброжелательность Белл придали мне смелости, и я спросила, зачем она сама вышла замуж, и почему она вышла за Сайлоса. Белл рассказала, что училась в художественной школе Лестерском колледже искусств, и там познакомилась с Сайлосом, который был ее руководителем. Они поженились, потому что Белл забеременела, но потом Сайлос заставил ее сделать аборт. Вскоре Сайлоса уволили или пригрозили уволить, или что-то в этом роде, из-за его склонности к опасным играм с оружием, так что он уехал и попытался зарабатывать живописью. «Значит, ты вышла замуж не для того, чтобы тебя содержали?» «Нет, именно для того. Отчасти». Я знала, что у Сайлоса старый больной отец, который ему что-нибудь оставит. Честно говоря, я думала, что больше, но ведь я не так уж сильно ошиблась, правда? Получил наследство, оно меня содержит. Пока. Потом мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я спустилась в свою комнату, радуясь, что сумела кое-что разузнать о прошлом Белл. Тогда я понятия не имела... Естественно, не имела, потому что верила ей, как и все остальные, как и Эсмон Тенесе, который однажды признался в этом, а причиной тому, если уж быть до конца честной, была ее кажущаяся искренность и прямота. Понятие не имело, что все это ложь. Самое главное в ее рассказе было неправдой. Когда люди лгут о своем прошлом, то почти всегда искажают его так, чтобы польстить себе Именно в этом причина их лжи. Правда, недостаточно эффективны и не делает их интересными, опытными или успешными людьми, какими им хочется казаться. Белл в этом отношении была уникальна. Она сочиняла прошлое, выставлявшее ее в невыгодном свете. Думаю, она отвергла правду просто из-за каприза.